Это Амонгас, меж планет и звезд, вышла из-под контроля. Эй, hey, импостер среди нас, нас тянул в игру, с этим так не поспорить. Не могу закрыть глаза, я не знаю сам, не люблю сюрпризов. Каждый верил в чудеса, но предатель план обернулся в капризы. Заводим мюзикбокс Я раскрою это дело, будто Шерлок Холмс Переключаю рычаги, а мама, кто тут босс? Рядом со мной два тёплых трупа Это Попа Дос дон, дон, дон. А все хотят и просто экшен А из толпы убийца подлый был замешан На мониторе наблюдение поспешно Так, а это всё он И на меня был труп повешан Эй, это Амонгас Меж планеты Чудеса, но предателя план обернулся в каплисы Причем мы в десяти ром, мы ворвались дом Показался мегашоу, мы еще взорвем Двери все закрыты, но стучим с ноги дин-дон Разщельня... ой Разгадаем кто импостер и давай камон Страна да, еще живой как. Не тормози, брат, он за тобой там. Это его план. А все хотят и про захтежен. А из толпы убийца подлый был замешан. На мониторе наблюдение поспешно. А нет, это не он. Но все равно на меня был труп повешен. Эй, это мангаз. Межпланетный сперс вышла из-под. Закрыть глаза, я не знаю, сам не люблю сюрпризов. Каждый верил в чудеса, но предателя план обернулся в капризы. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.